«Вы присутствовали на этом обручении?» «А как же?» Сера бросила окурок в банку из-под Кока-Колы, откуда донеслось тихое шипение. «Боже мой! Да чего же это было романтично?» Эван буквально огорошил ее своим предложением в гостях у Дикки Карбери. «Вы знаете Дикки Карбери?» «Он ресторатор. У него совершенно фантастический дом в Котс-Уолсе. Мы все приехали туда на выходные, а Эван заранее купил для них обоих парные браслеты от Фергюса Кина, просто бесподобные, из оксидированного серебра. В мороз, в пургу, погнал нас всех на озеро. Там прочел стихотворение, которое сам для нее сочинил, и надел ей на руку браслет». Лули смеялась хлеб а потом типа ответила ему другим стихотворением. Уолта Уитмана». Сера вдруг посерьезнела. «Я прям впечатлилась, честное слово. Чтобы вот так взять и по памяти такие великолепные стихи продекламировать. А еще говорят, что модели тупые. Представляете?» Она снова откинула волосы и, прежде чем закурить, предложила сигарету детективу. «Я уже устала людям объяснять, что за мной сохраняется место в Кембридже. Буду изучать английскую филологию» вы серьезно страйк не сумел скрыть свое изумление конечно она мило выпустила дым ну понимаете модельный бизнес сейчас на подъеме хочу еще годик поработать это открывает множество дверей вы меня понимаете значит их обручение состоялось когда М -м, за неделю до смерти лулы а вот именно подтвердила сера в воскресенье И заключалось оно в обмене стихами и браслетами. Никаких клятв, никакой официальной процедуры. «Нет, нет. Они типа не связали себя никакими обязательствами. Это был всего лишь праздник любви. Чудесный, идеальный. Только Фредди Бестиги не проникся. Весь день нудил. Хорошо еще...» — Сера глубоко затянулась сигаретой. «Что свою Мигеру туда не притащил?» «Тензи?» «Да, Тензи Чиллингем. Такая гадина. Ничего удивительного, что они разводятся. В принципе, они и так жили типа каждой своей жизнью. Их никогда вместе не видели. Если уж совсем честно, Фредди в тот раз вел себя более-менее прилично, если учесть, какая у него репутация. Ну, занудствовал. Ну, лебезил перед Лули, Но никаких пакостей себе не позволял. А ведь о нем чего только не болтают». Я, например, слышала, что у него вышла история с одной наивной девочкой, которой он пообещал роль в фильме. Уж не знаю, правда это или нет. Сера прищурясь смотрела кончик сигареты. Во всяком случае, заявлять в полицию она не стала. «Вы сказали, что Фредди весь день нудил. Это как?» «Боже мой! Постоянно норовил типа отвезти Лули в сторонку». Пел ей, как обворожительно она будет на экране, и каким потрясающим человеком был ее отец. Саралик, естественно, Саралик. Боже мой! Сера широко распахнула глаза. Да если бы он знал ее родного отца, Лули бы на все пошла. Это у нее типа была мечта всей жизни. Нет, конечно, Фредди твердил, что когда-то давно знал сэра Алика, что они типа выросли в одном квартале из Тенда, а потому он теперь для Лули типа крестный отец. Может, он пошутить хотел, но у него плохо получалось. Короче, все понимали, что он спит и видит, как бы заманить Лули в свой фильм. Опять же, на озере во время обручения все время выкрикивал: "Я поведу невесту к алтарю". За ужином напился как сапожник. Дикий вынужден был заткнуть ему рот. После церемонии мы пошли в дом пить шампанское, и Фредди выдал типа еще две бутылки. Рал, что Лули станет великой актрисой, но она не реагировала, даже не смотрела в его сторону. Устроилась саваном на диване, типа у них из густо подведенных глаз серы вдруг брызнули слезы, и она смахнула их раскрытыми ладонями своих точеных белых рук. «Любовь до гроба. Она была чертовски счастлива. Я никогда ее такой не видела». «Вы еще раз столкнулись с Фредди Бестиги, но уже непосредственно перед смертью Лолы вечером. Это так? Разве его не было в вестибюле, когда вы с Лулой выходили из дому?» «Да». Сера все еще сушала глаза. «А вы откуда знаете?» от охранника Уилсона. Он считает, что Бестиги сказал Луле что-то неприятное. «Да, так и был. У меня из головы вылетело. Фредди завел речь про Диби Макка, что Лули типа ждет, не дождется его приезда, и что было бы здорово им вместе сняться в кино. Сейчас уже точно не помню, но он подпустил какую-то грязишку, понимаете?» А Лула раньше знал, что Бестиги когда-то дружил с ее приемным отцом. Она мне сказала, что впервые слышит. Лули старалась держаться от Бестиги подальше, да и жену его обходила стороной. «Почему?» «Ну, Лули не хотела вливаться в их тусовку. Не любила, когда мерятся у чьего мужа яхты больше. Она была выше этого. Не то что сестрица Чиллингем».